Глава 5. Энергия. Ах, помните моего вот этого ЛПРа с его стеклянным столом? Помните? Наверняка, да? Мы с ним к этой точке истории пришли уже хорошо разогретыми по оси энергии. Уровень энергии хорошо подскочил еще на этапе переговоров, тогда, когда речь шла об оплате. Предыстория такова. После долгих этих трений и прений гонорар таки утвердили. И тогда тот самый подписант ЛПР посмотрел на меня и заявил, ну все, Таня, выбила ты себе денег, можешь теперь действовать по рецепту Коко Шанель, которая говорила, что у женщины точка .g находится в конце слова шопинг. Ну потому что шопинг по-английски да, заканчивается буквой g. Он произнес это публично. В кабинете я была единственной женщиной среди восьми мужчин. И все они достаточно солидные профессионалы. И этим чудесным комментарием ЛПР планировал понизить мой статус по отношениям. Ну, буквально размазать меня, да, понимаете? Если бы мы жили в Америке, наверное, легко можно было бы подать на него в суд за харассмат. Но мы не в Америке, мы жили в России. Поэтому я просто ответила, дорогой, тебе уже явно за сорок. И все эти годы ты живешь в глубоком заблуждении. Я просто обязана раскрыть тебе глаза. Пойдем в соседний кабинет. Там очень удобный диван, и я покажу тебе, где на самом деле у женщин находится точка G. Хм? Пойдем. Ай, мужики, конечно, поржали. Мой герой покраснел, ничего не сказал, но, конечно, камушек за пазуху, видимо, положил. Ну, неудивительно. Что я сделала? Рискнула поднять уровень энергии в переговорке на этапе, когда по оси задач часть целей уже достигнута, а по оси отношений был риск потерять статус в глазах остальных семи участников коммуникации. Да, я пожертвовала лояльностью одного, но семеро таки остались на моей стороне. Ось энергии мы можем называть еще и осью состояний, если вам так удобнее. Потому что совершенно не все равно, в каком состоянии находится человек, входящий в коммуникацию. Мы можем болеть или быть расстроенными, невыспавшимся, злыми. А бывает, что из объективной реальности нас постоянно выдергивает внутренний диалог с мамой, супругом. Или без конца формулируется в голове правильный ответ тому вот хаму в метро. И пока человек находится в подобном состоянии, он не способен ни отношения выстраивать, ни реакцию собеседника замечать, ни о задачах думать, потому что это состояние нересурсное. Слушать и слышать, анализировать и принимать решения ну просто сил нет. Или, как говорите вы, не до того мне. Оставь меня, я в печали. Ах, да. Может, участники коммуникации пришли позитивно настроенными, да в процессе что-то пошло не так. Вот недавно моя подруга делилась впечатлениями. Ведем переговоры с очень крутой компанией. И так показываем преимущество работы с нами, и так описываем выгоды, но нет. Вот что-то не то, обо что-то все время стопорится. Вот сидят по ту сторону экрана две молодые девчонки, совсем соглашаются. Да-да, говорят, вы такие профессионалы, так хорошо видите рынок, а уголки губ у обеих тянутся вниз. Ничего не понимаю. Что за согласие против воли? Пробую вывести разговор на другую линию, начинаю выпытывать. И так и это. Чего же они сами-то хотят? И в диалоге выясняется, что, оказывается, у них есть готовый план работы по проекту. Они долго над ним думали, проанализировали и выстроили. А тут мы таким свое видение навязываем. И план-то классный. Как только я им вернула восторг, Сказала, что план классный, они совершенно преобразились и разошлись мы абсолютно довольными. Коммуникация проседает по оси энергии, когда вроде все правильно, бизнес-процесс выстроен, отношения хорошие, доверие есть, уважение есть, но как бы это сказать не стоит. Ну такая вот метафора. Грустная история, между прочим, что в личной жизни, что в бизнесе. А может быть, наоборот, вроде задач никаких особо нет, но что-то там такое интересное тянет тебя в этот соседний корпус. Находишь предлоги, флиртуешь со всеми, и от этого так весело. Способ поднять энергию становится поводом для рождения задач. Наверняка вы знаете такие примеры, да? Знаете? Главный принцип оси энергии очень простой. Все участники должны выйти с переговоров в более ресурсном состоянии, чем входили в них. И вы тоже. И тогда эти участники будут стремиться снова и снова иметь с вами дело. Потому что если коммуникация приятна, если ты пришел и стало лучше, то вас ждут, для вас выбирают удобное время. Чувствуйте, что мы плавно перетекаем опять в плоскость отношений. Возможно, вы помните, как пел Аркадий Райкин. Ну, скорее всего, вы не помните, потому что, может быть, вы гораздо моложе меня, но, правда, поверьте, что такое было. Он пел «Как волнует ожидание предстоящего свидания, сердце знало, что любимое тоже явится сюда, а вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие, улыбалось небо синее, дивно пахло резида, но на час позднее срока Все бродил я одиноко, обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш. За минутой шла минута, милой нет, и почему-то изменился очень круто окружающий пейзаж. Надо мной от зноя сильного стало небо цвета пыльного, стала зелень кленов чахлую и корявую кора а вокруг меня прохожие шли на дьяволов похожие и несло капусты квашеной из соседнего двора. Бывают моменты, когда вы словно парите на крыльях, и все получается само собой. А порой все ужасно, жизнь дерьмо, все вокруг козлы, и из рук все валится, да? Знакомо же наверняка такое, правда? Коллега рассказывает, сотрудничала у себя на Малой Родине с чудесной радиостанцией, раз в несколько месяцев приезжала к ним в студию записывать передачи, и вдруг на вопрос, будете ли продлевать контракт на следующий год, я совершенно неожиданно для себя ответила ⁇ нет ⁇ Сама обалдела. Проект вроде интересный, актуальный, платит нормально, спрашиваю саму себя, а в чем причина? Мне нравится? Да. Хочу ли я говорить с людьми на эти темы и писать об этом? Да, хочу. Так что же не так? И понимаю, согласование каждой записи отнимает у меня невероятное количество сил. Люди вроде чудесные, но сама механика взаимодействия, акцент на бесконечных ошибках, вот эти все уточнения. Прихожу на станцию на три часа, а выхожу оттуда постаревший на три года каждый раз просто обессиленный. Сижу потом в соседнем кафе, туплю в стену, будто из меня выжили все соки. Оставшиеся полдня так и проходят в полоумном состоянии с выражением полнейшей пустоты во взгляде, так что слюна не копает. — Нафига мне это нужно? Я за те же три часа могу абсолютно спокойно записать свой собственный подкаст написать главу в книгу или спортзал сходить, получить от любого из этих действий не только результатное удовольствие, а тут такой безумный провал по энергии, что на его фоне остальные выгоды меркнут. Невыносимо, не стоит никаких денег. Уж, по крайней мере, точно тех денег не стоит, что мне там платили. Вот, понимаете, товарищи, все соизмеримо. Круговорот энергии в природе непрерывен, но энергозатраты всегда должны чем-то компенсироваться, если бы платили существенно больше, если бы радиостанция предложила моей коллеге гонорар, на который она могла бы сутки после записи не выходить из лучшего спа-отеля города, ну, может быть, все сложилось бы иначе. Но, кстати, именно поэтому бывает сложно удерживать цель по оси энергии в работе писателей, сценаристов и художников тех, у кого получение гонорара очень сильно отложено во времени. Ваша задача — поддерживать уровень энергии в коммуникации с ними, чтобы они выходили из общения с вами наполненными. Ну, если, конечно, вы заинтересованы в результате. Тогда они с большим удовольствием, а значит, с большими усилиями, возьмутся именно за ваше дело и доведут его до конца. Нет, деньги никто не отменял. Деньги, конечно, отличный компенсатор. Кажется, что он по задачам, да? М -м. Представляете, на самом деле деньги... Оси энергии. Угу. Когда ты понимаешь, что на эти деньги можно купить мороженку, ботинки ребенку себе, шубу или всей семьей поехать в отпуск. Тут вы можете возразить, а как же вот этот клиент всегда прав? Да правильно, ну может он и прав. Но неплохо бы вместе с правым клиентом тупо иметь силы добраться до цели. Поэтому, пожалуйста, будьте бережны с теми, с кем работаете а уж с теми, с кем живете и подавно. Результаты многих семейных задач можно увидеть, ой, как не скоро. Пока они вырастут, эти дети, пока там эта дача достроится. Дивиденды очень отложенные. Поэтому важно поддерживать друг друга в процессе. Вот прям сегодня. Понимаете? Так же, как и в строительстве дома, ремонте или каких-то долгосрочных еще проектах необходимо следить за уровнем нашего с вами топлива. Это понятная мысль? Хорошо. Итого, важно понимать, в каком состоянии я иду на переговоры. Это раз. В каком состоянии находится вторая сторона? Это два. Почему, например, опытные переговорщики спрашивают у секретарши, сегодня шеф у нас в каком настроении, заносить ему документы на подпись или не надо? И грамотная Любочка, принимая шоколадку, отвечает, ой, нет, ребят, лучше зайдите часа через два, когда он кофе выпьет. Сейчас он по большей части бумаги рвет. Если рвет бумаги или бьет посуду, вот прям вероятность, что вас вообще воспримут как человека и услышат ваше предложение, она прям стремится к нулю. Поэтому ваша задача замечать такие тонкости. Ну, как минимум а как максимум управлять ими. Возможно, вы никогда этого не делали, просто были уверены, что столкнулись с неуправляемой историей, человек вообще управляем другой человек, чужая душа потемки, спокойно. Однажды я поехала за границу, чтобы провести бизнес-тренинг. Меня поселили в очень крутой гостинице. А я страшно этой самой э, крутой гостиницей оказалась недовольна, потому что в ней, в такой высокой современной стильной, не было штор. Это ужасно некомфортно. Мне приходилось выключать свет, чтобы переодеваться. Однако, когда я пожаловалась на это администратору, он показал мне замечательную кнопочку, с помощью которой, оказалось, можно управлять выезжающими из стены шторами. Так вот, с осью энергии то же самое. Когда мы знаем, где кнопка, то можем нажимать на нее. А значит, мы способны влиять и на свое ресурсное состояние, и на состояние собеседника, и тем самым получать нужный результат от общения. А? Красиво? А то. Но как найти эти кнопки? Правильно, вы спросите, у кого и где они находятся? Хорошо. Вот на эту тему вам притча. «В одном племени жил старейшина». Однажды к нему прибежали трое детей. Яростно перебивая друг друга, они дрались и требовали разрешения конфликта. Между ними разгорелся жаркий спор о том, как правильно нужно ловить рыбу. Каждый из них был искренне возмущен невежеством другого. «Моя семья! Много поколений ловит рыбу! Меня всю жизнь учили, что ей надо целиться заточенным копьем ровно в голову! Я так и целюсь! А эти дураки все делают неправильно!» – кричал один мальчик. «Сам ты дурак! Меня дед учил, а его учил его, дед, что целиться нужно копьем точно в хребет рыбы! Это вы все неучи неправильно тут рыбачите! А мой дед говорит, что рыбе надо целиться в хвост, а все остальные способы неверные!» Старейшина посмотрел на них и сказал. «Дети, с вами все хорошо, и с рыбой все хорошо, и все ваши способы правильные. Вам просто не говорили, что существует три разных вида рыб». Почему это я вам такую пафосную притчу рассказала? Конечно, никаких рыб в переговорном пространстве нет, даже рыбы, в которых показывают. У нас там совсем другие обитатели, но принцип будет тот же. И эти обитатели — люди, люди, у каждого из которых есть свой собственный формат потребления информации. Ну, давайте разбираться, как с кем общаться, чтобы с наибольшей вероятностью быть успешным чтобы с наибольшей вероятностью быть услышанным и чтобы попасть в формат общения нужного нам человека. Я вам предлагаю типологию, которая поможет удерживаться на необходимых координатах по оси отношений. Я уже упоминала ее в книге «Мне все нельзя». Если вы ее читали или слушали, то наверняка поймете, что речь пойдет о властниках, отношениях и технологах.